А Москва крича опубликовал его с удовольствием, где сказать: наше Министерство культуры, Министерство абсолютно хамское и культурнее имеет никакого отношения, а управленцы Союза художников СССР по вражению прекрасного поэта Светлова, террариум единомыслинников и трусов зато Ленинградцы, да и москвичи, не подозревая о последствиях Напижатели, ответ лауреата государственной премии СССР и лауреата международной выставки книжной графики в Сан-Франциско, заслуженного деятеля искусств РСФСР М. С. Полякова на вопрос, с чего начинался его армейский путь. Они знают, что когда-то он был военным лётчиком. Не расскажет ли уважаемый Михаил Сергеевич об этом периоде поподробнее?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 бод там стил кому-то, будто с кем-то сводил счёты. Военная цензура, пройдятевшие все три статьи, две ленинградские и одну московскую потребовали увольнения авторов этих статей. Одного ленинградца редакция отмазала, второго не сумели. Судьба москвича осталась в мике неизвестной.